«Так значит, вы не верите, что ваша дочь украла двенадцать тысяч рублей?» Резкий голос Клумба вернул забывшуюся Нину Александровну на кухню. «Их надо было распределять по этим спискам. А списки, оказывается, вот они. Вы дома в них селедку заворачиваете. Смотрите, номер 94, четыре. Харитонов А.А». «Вашему дедушке тоже полагалось пособие. Продукты ему приносили, были бы и деньги, да только Марина Борисовна не постеснялась. Вы поищите, поройтесь у нее в шкафах. Не только двенадцать тысяч, найдете и больше». Не зря они в штабе крутили хвостами и прятали денежки в рукава. Люди сутками стояли в очереди, чтобы получить положено, а эти, небось, за них и расписывались». Теперь агитатором полагается премия. Штаб ничего не платит. Так у вашей дочери большие сотни тысяч под трусами и брусками. Вы поищите для себя хотя бы. А то вам с дедушкой ничего и не достанется. Все плечо у Нины Александровны перетянуло болью, будто крепким на крайнюю дырку застегнутым ремнем — Левая рука, колодой, лежавшая на столе, совершенно отнялась, только в пальцах стрекотала и постукивала слабая морзянка. Глядя на 94-ю графу, где незнакомым, тесным почерком был записан Алексей Афанасьевич, их домашний адрес и телефон, Нина Александровна чувствовала, что вся эта история до сих пор абстрактная, со своими штабами, политиками и инвалидами, вдруг приобрела неотвратимую реальность. «Ваша квартира набита деньгами, но я вам выдам пенсию. Я-то не ворую!» — саркастически объявила Клумба, запихивая в округлившуюся сумку разворошенные списки. «Я только посмотрю на дедушку и расскажу ему отдельно, как у него украли пособие». Может, тогда у Марины Борисовны не хватит наглости все потратить на себя? Будет хоть один инвалид, до которого благотворительность дойдет? С этими словами представительница собеса, на которой набивные розы, вытянув губы трубочкой, то сближались, то расходились в волнении телесных складок, устремилась в коридор. Путь перед ней был совершенно свободен. Настолько, что Нине Александровне даже показалось, что клумба падает в эту свободу, будто в распахнутый люк. Во всяком случае, она услышала, как разоблачительница охнула, споткнувшись, и сильно шлепнула ладонью по стене. Нине Александровне следовало пойти за ней. Если не предотвратить скандальный монолог, то, по крайней мере, при этом присутствовать, но тут она впервые ощутила, как это бывает, когда физическая боль не дает подняться с места. На лямке, перехватившей левое плечо, словно висел какой-то неподъемный груз, и всякая попытка Нины Александровны встать на перекошенные ноги приводила лишь к тому, что в голове становилось туго, радужный и звонко, как бывает от удара в крепко надутом мече. «Так значит, Маринку будут судить?» «Конечно, она не брала. Все обязательно разъяснится». Надо только немного посидеть, и потом вставать. Внезапно Данина Александровна донесся крик, и даже не крик, а ликующий вопль, прерываемый хватанием самостоятельно лепечущего, как бы горячего воздуха, но даже и на вдохе, продолжившийся какими-то нечеловеческими звуками, похожими на полые вибрации водопровода. В первую минуту Нина Александровна подумала, что это кричит она сама, обеими руками зажимая уши, в которых шуршали пузыри. Тут же она сообразила, что крик идет из комнаты, парализованного, и вскочила на легкие ноги, точно молоденькая.